часть восьмая Я заплачу тебе любые деньги, Гаррельд, только сделай это, говорил я, протягивая своему напарнику хрустящие банкноты. Он взглянул на деньги. По лицу этого человека было видно, как в его душе борются две силы: искушающее желание разбогатеть враждовало с бескорыстным стремлением помочь. Нет, не возьму, Гаррельд махнул рукой, отвергая предлагаемую плату. Я помню слова, что ты сказал мне ещё полгода назад. Их смысл, к сожалению, дошёл до меня лишь в эту морозную ночь. Я не буду уподобляться бродячим комедиантам, не буду клянчить деньги и считать каждую крону. Во мне ещё осталась капля человечности. Тогда приступим. Мы быстро отправились на свои места. Я к стене дома тюрьмы, Гаральд под самую кровлю храма. Уже через минуту он стоял на колокольне, ожидая моей команды. Один взмах моей руки отделял его от необратимого действия. Гарольд вопрошающе глядел на меня с высоты, нетерпеливо потирая руки, будто говорил: "Ну уже, давай, чего ты ждёшь?" Действительно, я не знаю, чего ждал. Робкость охватила меня. Я наблюдал за тёмным витражным окном, за покачиванием слегка раздвинутых штор. Не хотелось будить Линду, ведь она только уснула. Но если не разбудить спящего, проснётся ли он вообще? Выплавит ли из сна тот, кого вечно держат в темноте? Или же он и после пробуждения будет спать, сам того не понимая. У каменной стены на милосу гроб, на нём образовалась ледяная корка, её прочности мог позавидовать камень. Я взобрался на скользкую поверхность и, взмахнув рукой, подал Гарольду команду. Зазвонил колокол, И звук разнёсся по всея круги. 1 2 Я стоял на сугробе и ждал, что произойдёт. В домах зажглись огни, заспанные люди выглядывали из окон. 5 6 На улице собиралась толпа, послышались возбуждённые голоса. 9 10 Наконец, в доме тюрьме появился свет. Даже с улицы был слышен шум, когда мужчины в попыхах напяливали на себя одежду. Вскоре они вышли на улицу. Вместе с ними была служанка, испуганная женщина лет 60. Набат. Неужто ещё один пожар пришёл по нашу душу? "Эй!" закричал Гаррильд, пытаясь привлечь к себе внимание. "Я тут! Просыпайтесь, сонные принцессы!" Ну и шутник. Сейчас мы ему устроим Будет знать, как честных людей будить, воскликнули в толпе, и все ринулись к приносящему себя в жертву Гарэлду. Я воспользовался этим моментом и перебрался через стену. Дело было за малым. Эти дураки были так переполнены злобой, что оставили входную дверь распахнутой. Мне оставалось только войти и забрать с собой узницу. Я быстро поднялся по деревянной винтовой лестнице, Увидел только одну закрытую дверь и распахнув её, вбежал в комнату. Линда лежала на широкой кровати, закутанная в пышное пуховое одеяло. Её лицо с лёгким румянцем на щеках было обращено к окну, и девушка без всякого интереса наблюдала, как толпа очумевших людей направляется к церкви. Взгляд её был какой-то холодный, безучастный. Я стоял, боясь пошевелиться. Впервый раз за долгое время я снова увидел чистую, невинную Линду, такую, какой она была прежде. Подобное ощущаешь, когда увядшее, хилое растение внезапно оживает и вновь начинает радовать глаз. Её облик преобразился, из призрака она превратилась в живого человека. "Линда", позвал я. Девушка повернула голову и, увидев меня, вздрогнула. Её глаза выражали удивление, смешанное со страхом, ведь и мой облик претерпел изменения. Бессонные ночи сделали своё дело. Я превратился в бледного, сгорбленного старика. Казалось, от былой богатырской силы не осталось и следа, и я сам нуждался в помощи доктора. Это ты? Я знала, ты пришёл. Да, и теперь нам надо уходить. Но на улице мороз, а на мне только ночная сорочка. Тогда я вытащил из шкафа какую-то одежду и перекинул через плечо. Переоденешься позже. Мы спустились на первый этаж и выбежали на задний двор. Ветер дул прямо в лицо. После первых же шагов необутые ноги Линды увязли в снегу, так что пришлось подхватить её на руки. Она обвила мою шею руками и прильнула к плечу. Я почувствовал на щеке её тёплое дыхание. Я оглядел двор в надежде найти путь к спасению. Калитка. Я вцепился в чугунную ручку и потянул на себя. Заперто. "Ткни её, дорогой", дрожащим голосом сказала Линда. Я попытался, но безуспешно. Металл покрылся толстой коркой льда. Между тем, со второго этажа уже доносились разгневанные голоса хозяев. "Мерзавец, прямо из-под носа украл!" Эти выкрики побудили меня к энергичным действиям. Я начал пинать калитку, И с нее посыпались ледяные осколки. Стой, стрелять буду! Из окна высынулся Каземир и навел на меня ружье. Не зацепи Линду! кричали за его спиной. Повторяю последний раз, остановись, не то худо будет. Но я был неутомим. Я выл, пинал эту чёртову калитку, бился об нее головой. Даже предупредительный выстрел меня не остановил. Но всё, считаю до трёх. Раз. 2 3 На счёт 3 я собрал всю свою волю в кулак, обрушился со всей оставшейся мощью на калитку и снёс её с петель. Не удержавшись на ногах, я упал на тротуар, но не выпустил из рук ценную ношу. Позади слышались выстрелы, но все они раздавались по ту сторону стены и не могли причинить нам вреда. Нужно было лишь поскорее скрыться.